Глава 12. Осколки Дичковской трой. Город Москва. Научно-производственное объединение Циклон. Генеральный директор смотрел в стол, наставив на стём гул лысое теми. Теме было пунцово-красное, разгневанное, даже разъярённое. На нём проступили пятна более тёмного синюшного оттенка. Рожа генерального должно быть тоже была красной и разъярённой, но лицезреть её сёмги пока ещё не было дозволено. Что там за расхождение у тебя были по 291-му, глухо проговорила Темия. Даже от этой, вроде бы безобидной части тела исходила угроза. Недаром за глаза генерального называли Гарыныч. Сёмга ничего не ответил, просто стоял и в какой-то прострации пялился на красную кожу, перечёркнутую несколькими седыми волосками. Так в чём дело, повторил Гарыныч. Мне сказали, ты недавно контрольные данные бросился сверять. Две единицы потерял. Было такое? Сёмга облизнул пересохшие губы и произнёс: Кто сказал? Неважно, кто. Я хочу знать, какие были причины для перепроверки данных и какие выявлены расхождения. От 0.6 до двух единиц по периферии пролепетал Сёнга, но это это не подтвердилось. Просто компьютер заглючил у Левкова. Почему мне не доложил я? хотел, Сёмга даже руки к груди приложил, чтобы показать, как сильно он этого хотел, но тут же сообразил, что генеральный по-прежнему смотрит в стол и его не видит. Хотел, но потом решил, что это может быть просто ошибка, и а тут такая буча поднимется. Ну, понимаете, вот и не стал тревожить понапрасну. Вот оно, наконец. Горыныч медленно оторвал лицо от стола и посмотрел на Сёмгу. Там всё было точно так, как Сёмга и предполагал, то есть хуже некуда. От красного до фиолетового глаза зло прищурены, рот сжат в стальную проволочку, под кожей на виске бьётся толстая жилка. Он был в натуральном припадке в тихой пока ещё стадии, хотя нет, уже не в тихой. Мы не детскими игрушками занимаемся, Сергей Михайлович прогремел горынись, прихлопнув бумаге растопыренной пятернёй. Кровь сразу отхлынула от лица, и оно в секунду побелело. Эта оборона ракеты, госзаказ и госконтроль для нас 06 уже ЧП, потому что следующее изделие не долетит до Куры и упадёт в Ханты-Мансийский или в Архангельский или в Петербурге. До тебя это доходит или нет? Здесь можно было не отвечать, просто стоять и пялиться дальше. Вот, сука, Гуляев подумал Сёмга, сдал его с потрохами. не подпытками, не за 1000 долларов, просто так сдал, перестраховался к главкон Мы за это время следующую партию 291-х запустить успели. Там вся начинка в сборе. А сейчас все надо демонтировать, перепроверять каждый узел, каждый проводок прозванивать. Даже если там все в норме окажется, мы на месяц встанем. А у нас сроки. У нас еще четыре проекта запущено. Очереди дожидаются. А там тоже сроки. Ты понимаешь это или нет, а? Семга не выдержал и дернулся. «Да не надо ничего проверять. Все в порядке, Павел Дмитриевич. Я уж говорю, ложная тревога. Готов в голову на отсечение, если не верите». «Голову на отсечение!» Генеральный хватанул воздух, взъярился пуще прежнего. «Твою голову? Эту самую, которой болит с похмелья? Которой ты уже успел накосячить себе и нам на уголовный срок на миллиард убытков? Что с нее толку? Скажи мне!» — Павел Дмитриевич, я все объясню. Гуляев просто кидается в панику. — Гуляев свое получит, — перебил Горыныч. — За распиздяйство свое, за то, что покрывал тебя. Тоже мне благородство за чужой счет. Но он хотя бы переживает за дело, за проект, за циклон, а ты... Я все понимаю, у тебя горе, ты близкого человека потерял, но ты неделю уже на работе и неделю не просыхаешь. Все это видят, все беспокоятся, не один только Гуляев. Да ты... Ты ты даже и сейчас кривой стоишь. Неправда, набычился Сёмга. Что, неправда? Где-то за Сёмгиной спиной послышалось покашливание. В двери стояла Тамашевская, грозная, как каменная статуя командора. Извините, что мешаю, Павел Дмитриевич, сказала она официальным тоном. С Петрозаводского НПО Смежники приехали им подписать срочно. Чёрт. Давай, буркнул генеральный. Покачивая огромными бёдрами, Тамашевская подошла к столу, положила перед Гарынычем папку, в которой тот поставил быстрый яростный росчерк. Кстати, Павел Дмитрич выдал она вдруг: "Утром я заходил к Симагу, относил ему свежую с водку по 1004-му, как вы просили. Так он опять употреблял в рабочее время. Увидел меня и бутылку с рюмкой сразу в сейф, а я видел между прочим армянский коньяк И в бутылке меньше половины осталось. Генеральному бы выгнать её дуру, чтоб не лезла, а он вместо этого на Семагу уставился, сверлит, пыхтит, брови насупил. Разбираешься ты в коньяках-то, Машевская похвалил её Сёмга. А то, что стучаться надо, когда заходишь, этому тебя не учили? Оно прекрати и рыкнул на него генеральный. Забыл, как Царькова вместо бабы целовал на испытаниях, а потом заблевал важных гостей. Об этом уже во всех ракетных подразделениях, во всех КБ анекдоты рассказывают. Сколько можно пьянствовать? Запирайтесь на ключ, Симага, когда пьете, бросила Томашевская презрительный. И вообще, вы на территории режимного предприятия. Здесь вам не кабак и не зона отдыха. Здесь люди работают на оборону. Я не вас, конечно, имею в виду. Вам работать некогда». Да кто ты такая, чтоб меня учить? Заграл вдруг сёмга, в нём будто лопнула какая-то пружина. Я ракетчик. Я майор Российской армии. У меня допуск секретности первой категории, а ты с третьей формы. Ты врываешься в кабинет и жопой вертишь и через спины заглядываешь. Генеральный вырос из-за стола, упёр кулаки в бока, в нём проснулся бывший комдивизии. Молчать, что за разговорчики? А что, нельзя, огрызнулся Сёмга. "Всехретут, кореш, толкают, офицеру слова не скажи". Да уж такой ты офицер, Семга, что лучше молчал бы. Тимошевский тоже решил перейти на дружеское ты. Секретный ракетич. Допск первой категории. А кто сидел у Гуляева в кабинете, а потом ушёл, и дверь на распашку. Бери, качай, уноси, что хочешь. Тут уж все мага запунцевал, чуть не взорвался. В первую секунду он даже не придумал, что сказать, настолько его вырубило это нахальство, это её жолобская интонация. А в следующую секунду он просто испугался. — Погоди, как это сидел у Гуляева в кабинете? — насторожился Горыныч. — А сам Гуляев что? Его не было там? — Он к наладчикам на участок ходил, — сказал Томашеско. — А ты там что делал, Симага? — спросил Павел Дмитриевич. — У тебя первая форма у Гуляева, госважность. Да и вообще нельзя садиться за чужой компьютер без присутствия представителя первого отдела Я тебя, конечно, ни в чём не подозреваю, но это грубое нарушение, генеральный оттёр ладони в смокревший затылок. Так какого рожна ты торчал у него в кабинете, спрашиваю? В справке надо было подготовить под вишкам 14-го, пробурчал Сёнга. И Гуляев тебя оставил там одного, он тебе разрешил? Да, он буквально на пару минут. Неправда, Павел Дмитрич сказал Тамашевский. Гуляева до конца дня не было. Я сама заперла кабинет и сдала под охрану. Ну, Гуляев. Ну, ну семага. Генерал не повертел головой, скривил рот, как будто сам себя хотел укусить за щеку. Ну вы тут у меня просто распаясались. Ну вы тут он набрал воздух в грудь, раз расп... Бездейством занимайтесь. Томашевская смотрела на Семагус с едва заметной усмешкой. Будешь знать, алкоголик несчастный, кто тут секретутка и кто чем вертит. Вот сволочная баба. Сёмгов в какой-то момент заставил себя отвернуться, зажмурился даже, чтобы её не видеть, потому что вдруг понял, что именно во время таких вот вспышек ярости люди получают инсульт. А потом остаток жизни проводят в кресле-каталке застывшие безмолвные паралитические извояния. «Гуляева ко мне!» – орал Горыныч, сбивая кулаки в покрытый бумагами стол. «Срочно!» «Хорошо, Павел Дмитриевич!» Томашевская вышла из кабинета. Семга помялся, помялся, развернулся на сто восемьдесят. И тоже пошел. «А ты куда?» Останься вместе на косячке, вместе отвечать будете. Сёмга остановился, посмотрел на генерального. Ну, что ему сказать? Что объяснить? Но ну, придёт Гуляев, но выяснится, что ни в какой кабинет он Сёмгу не пускал, что никакие справки готовить не поручал, и что он вообще ни сном, ни духом, как говорится. сообщат режимникам, те проверят программу замок, обнаружат взлом, скачивание. Тут-то и начнется самое интересное. Кому передал, когда завербован, сколько получил, в какой валюте, черт. А ведь он, пускай подсознательно, по пьяни или в по мрачнении ума, ведь он на самом деле давно мечтал оказаться в такой ситуации, как это, в ситуации, когда можно со спокойной душой отправить генерального на три буквы, на выходе разворошить воронье гнездо на голове тамошевской, а встреченному в коридоре Гуляеву сунуть коленом под яйца. Эх, Голя губерня всё равно уже хуже не будет. Но сейчас Сёмге почему-то ничего не хотелось. Вот не хотелось и всё. Он просто устал. Даже открыть рот, чтобы послать дорогого Павла Дмитриевича, даже это лень. От досады-то, от невезения. Сёмга махнул рукой и пошаркал к выходу, не обращая внимания на окрики своего бывшего начальника.